Глава 13. Планета Текас. Город Колос. Район Портальной площади. Здание Гильдии Совета Магов. Город Колос. Портальная площадь. Ночь. Я добрался до Портальной площади и арок, находящихся на ней. И что я вижу среди всего этого? Арок достаточно много. Это для меня плюс. Больше выбора для наблюдений, больше различных вариантов для исследований. Больше материала для анализа. Все это хорошо и замечательно. Но вот тут нет никого из тех, кто хотел бы пройти через эти порталы в столь неурочный час. Нормальные люди в такую пору спят, они шатаются между мирами. И это для меня огромный и существенный минус. Если я не смогу увидеть, в какой последовательности активируется создающий портал плетения, хотя бы на примере пары арок, то все будет зря. Без ключа к активации портала нам и сам портал не нужен. Но расстраиваться еще рано. Я же не знаю, как часто тут вообще появляются посетители и появляются ли они вообще. Но коль местных жителей мое с девушками появление прямо посреди улицы вовсе не удивило, то я могу сделать вывод, что для них это вполне обыденное явление. А значит, ждем. И пока нет людей, а у меня, соответственно, есть свободное время, нужно исследовать сами портальные арки, находящиеся на площади. Я проверил площадку перед собой и ближайшие окрестности на предмет аур различных существ. «Никого нет», — понял я и прошел вдоль ряда больших каменных колец, стоящих по кругу центральной площади. Выход из порталов, я так понимаю, был направлен вне общего круга, что вполне логично. Площадка неплохо освещена, поэтому, подойдя поближе, я смог достаточно хорошо рассмотреть руны нанесенные на эти артефакты. Порталов на площади было установлено 10, однако портальных арок с использованием аналогичных тому же набору символов, что мы обнаружили на арке, которую показала мне маленькая леди-куколка, здесь я заметил всего 3. На всех трех символы были почти идентичны эталонному набору, за который я принял руны, нанесенные на портал девочки, но за небольшим исключением, которое даже не сразу бросилось мне в глаза. Так, на 97% нанесенная на портальную арку структура и схема символов совпадает, констатировал я, рассматривая созданную модель рунных формул, отсканированных анализатором и воспроизведенных в моем сознании. Именно эти 3% несоответствий, которые он выделил, меня больше всего и заинтересовали пока. Поэтому я постарался первым делом расшифровать этот различный для всех четырех арок набор рун. Из-за ограниченного набора символов и части известной мне информации, мы с высокой долей вероятности смогли определить, что же это за различные для каждого портала руны. И так получилось, что оставшиеся символы – это и есть та особенная часть каждого плетения, которая предположительно задает место назначения портала. И, судя по всему, начальная, нулевая точка отсчета для открытия портального канала ему не нужна. Насколько я понимаю теорию, портальная арка не нуждается в координатах точки отправки, чтобы создать портал. Видимо, если операция на расшифрованную информацию, она использует свое текущее местоположение как отправную точку. Не точку в пространстве, а именно себя, свой магический центр, как начало шкалы отсчета координат. И это гораздо выгоднее, чем при том же способе, что описала мне Элая или ее сестра. Там нужно знать обе координаты – отправки и точки назначения. Здесь же этого не требуется. По сути, плетение портала мне теперь известно, даже более оптимально работающее, чем то, что знали девушки. Оно во много раз лучше, к тому же для меня не важна его сложность. Я могу работать через анализатор, как делаю это в особенно трудных случаях. Этот другим магам трудно в сознании удержать все три ветви параллельных плетений. Я же просто воспроизведу их в памяти анализатора и активирую. Но в этом-то вся и проблема, и одновременно моя удача. Я не знаю кода активации для этих порталов. Но что еще более важно, для каждого портала он одинаков. Просто его нужно найти. И подо всем этим чувствуется единая универсальная система унификации доступов. Похоже, теорию порталов и перемещения с их помощью между мирами придумал кто-то один. Он в конце концов и причесал всю эту технологию под одну гребенку. И на этом примере, что я видел, это очень хорошо заметно. Достаточно ограниченный набор символов, который и составляет практически всю основу плетения, и его общая завершенность. Все это наталкивало на одну очень интересную мысль. Код активации зашит во внедренное в портальную арку плетения. и как следствие его требуется только найти. А для этого мне нужно, чтобы через них кто-то прошел, и не через все арки подряд, а только через те три арки, что меня заинтересовали больше всего. Но пока никого не было, так что я для удовлетворения своего любопытства проверил и оставшиеся порталы. На них тоже были нанесены плетения и рунные формулы, но состоящие из уже гораздо большего количества рун и рунных алфавитов. И, судя по всему, данные символы были более поздние версии изначального алфавита древних, используемого на первых четырех исследуемых мною порталах. Я присмотрелся. Да, так и есть, понял я. Именно поэтому для создания других порталов новых рун потребовалось несколько больше, чем в первоначальном варианте. Но, по идее, выполняли они одни и те же функции. А это значит... Задумался я и сообразил. Нужно выделить Соотнесение новых и старых символов. И я стал искать эти самые последовательности и закономерности. Мне очень упростил работу анализатор, перенеся в свою базу все найденные мной рунные формулы. «И что тут у нас?» Посмотрел я на совмещенные ряды формул, открывающих порталы. «Вот оно!» Я обнаружил первое соотнесение руны и последовательности нужных символов. А дальше уже пошел пазл. Благодаря совместной работе с анализатором, Я достаточно быстро смог выделить общие группы символов, которые заменяли ту или иную руну изначального алфавита. И у меня получилась интересная картина. Мне теперь не нужна была привязка к какому-либо порталу. Достаточно активации любого из них. Я понял, почему местным все время казалось, что для порталов требуются различные активирующие последовательности. Просто они работали с различными рунными алфавитами, а если бы они все перевели в изначальный рунный алфавит древних магов, то формула активации портала приняла бы одинаковый вид для абсолютно всех портальных арок. Ведь, по сути, все они использовали одну изначальную формулу, составленную из цепочки древних рун. Итак, выходит, что если следовать именно этой рунной формуле, то портал сделать довольно просто. Если же я смогу соотнести зашифрованные координаты точки назначения теми координатами, что выдает мне локатор, то вообще смогу создать портал в любое место совершенно самостоятельно, и для этого мне не потребуются координаты точки отправки. И получается, что я смогу сам открывать и создавать порталы, как динамические, управляемые мной самим, так и стационарные, в виде вот такой портальной арки, ведущей в другие миры. Пока я размышлял над тем, что обнаружил, активировался один из порталов. Через него прошло несколько магов, но главное, как на заказ, они прошли сквозь один из тех порталов, что мне был нужен. И я прекрасно видел все руны, необходимые для активации портала, и зафиксировал последовательность их инициации. Но для пробы я решил открыть не такой же портал, а другой, созданный на основе более позднего рунного алфавита, мысленно подключаясь к нужным рунам и передаю в них энергию в строго определенной последовательности. «Получилось!» — даже немного удивившись, пробормотал я. «Отключался портал или автоматически, или если отключаешься от всех рун?» Отключив первый портал, я, чтобы уже быть до конца уверенным, проверил действие ключа активации на другом портале, аналогичном тому, что мне нужен. «Ну что же, все работает», — констатировал я и, больше не задерживаясь на портальной площади, направился в сторону здания гильдии магов. Мне подробнейшим образом объяснила куколка, где находится библиотека и закрытое хранилище гильдии. Она, оказывается, бывала в гильдии с отцом и запомнила, по крайней мере, эти основные значимые помещения внутри здания. Вот в них я сейчас и стремился попасть. Времени на проведение операции по изъятию, как ее назвал я, оставалось не так и много, а дольше в этом мире я задерживаться не собирался. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Правда, и я бог. Но на пару лишних часов мне задержаться тут придется. Здание гильдии магов. Ночь. Крадусь вдоль забора. Нет, ну это же гильдия магов, в удивление размышляю я. Так где же тайные входы и магические двери? Ничего не было. Только высоченная пятиметровая идеально гладкая стена, по которой невозможно залезть наверх. Если у тебя, конечно, на руках не присоски. И кого это господа маги так боятся, что отгородились таким заборчиком? Ответа не было. Но судя по тому, что они так охотятся на магов, есть предположение, что именно их. Здание гильдии спутать с чем-либо невозможно. Это самое большое и защищенное строение в городе. Из-за его огромной стены даже не видно, что располагается за ней. Так что территорию гильдии я разглядеть не мог. Но нужно оказаться там. К сожалению, это проще сказать, чем сделать. Даже подходы к зданию и площадь около него контролируют капитально. На стене несколько дозорных башен. Еще и засек около сотни защитных артефактов и сигнальных сетей. Но с ними разобрался. Где я обошел, найдя небольшие бреши в обороне, а где пришлось их создать самому. О подобном узнал из информационных кристаллов древних. Энергия течет не только в рамках заданного канала, но и ее можно пустить в нужном тебе направлении. И вот сейчас я уперся в последнее препятствие — стену вокруг гильдии. Никаких растений и строений в радиусе сотни метров вокруг нее не было. Пришлось наложить на себя плетение хамелеона и бесшумности. Я для простоты использования давно сплел их в единую формулу. Сложность для меня особой роли не играла, а вот выполнение одной активации... Вместо двух. Значительно ускорило процесс. И теперь я решал последний вопрос. Как же мне пролезть внутрь? И это было непонятно. Правда, у меня остался последний шанс. И поэтому я сейчас ищу служебный вход, но пока безрезультатно. Стоп. Останавливаю я себя. Слабая. Очень слабая аура на поверхности стены. Подхожу ближе. Ну, можно сказать, вот я и нашел, что искал. Только вот меня смущает что эта дверь еле видимо. Создается такое впечатление, что ею не пользовались десятилетиями, если не столетиями. Но то, что это магическая дверь, сомнений не вызывает. Просто энергии в ней практически нет. Значит, мне как минимум нужно запитать ее, а потом еще и открыть, что я и делаю. Подключаюсь к ней и, определившись с типом необходимой энергии, закачиваю ее в магическую аномалию. Дальше. Давно я не пользовался моей отмычкой, но она всегда при мне, как и все остальное. Натравливаю ее на дверь. Пошел перебор рун. Заканчивается хоть и не мгновенно, но достаточно быстро. Вместо одной руны выдана целая комбинация. Проецирую эту рунную формулу на энергетическую структуру двери и активирую ее. Опа, открылась. Оглядываюсь. Никого вокруг нет. Я киваю сам себе и шагаю вперед. «Так, и где это я?» Откуда-то из-за стены раздается негромкий гул голосов. Посмотрел за спину. Это точно не наружная стена здания, но магическая дверь как раз позади меня. Получается, она перенесла меня прямо в здание самой гильдии, а не куда-то во двор. Так даже лучше. Проблема проникновения в здание осталась позади. «И что это за голоса впереди?» Подкрадываюсь к стене. «Хм». А слуховые окошки кто-то сделал тут не зря. Правда, они все в пыли и паутине, но разобрать то, о чем говорится за стеной, вполне можно. Зал Совета Магов. Экстренный Совет. Ночь. «И что вы предлагаете, магистр Руб?» — спросил глава Совета. «Не дать этому адепту запретной магии скрыться и воспользоваться порталом. Сейчас нам известно его местонахождение. Но потом...» И толстый маг обвел взглядом десяток магистров, от которых сейчас зависела дальнейшая судьба этого мира. Я уже однажды навел вас на этого мага. Хотя вы и не поверили мне, но из-за ваших сомнений вы не позволили мне в достаточной мере подготовиться к его захвату. И как показали произошедшие события, я все-таки был прав. Маг есть, и он очень опасен. Однако нам повезло. Его ранили во время ночного штурма, и мои люди по горячим следам смогли отследить его до места, где он залег. И что вы хотите сделать сейчас? Дать ему уйти?» И толстый магистр опять возрился на своих собратьев. «Уйти и рассказать всем, что наш мир совершенно беззащитен перед ними, и что все его богатства лежат прямо у их ног». И он зловеще добавил «Все наши богатства». После чего сказал Если вы не хотите лишиться своего положения и власти, нам нужно действовать очень решительно и не оставить этому магу ни единого шанса. В зале воцарилась тишина. Наконец поднялся глава совета. «Мы дадим тебе последние 10 звезд магов. Это все незанятые сейчас команды. Но если ты и в этот раз провалишь операцию...» Зловеще говорить и тем более молчать получалось не только у магистра Рупа. Глава Совета магов был не менее убедителен. Особенно, когда карал провинившихся, и кара у него была одна. Все неугодные попадали к нему в лабораторию. Что происходило с ними дальше, никто не знал, но и задать этот вопрос главе Совета означало на собственном опыте ознакомиться с этой самой лабораторией. «Я понял», — слегка струхнув, ответил Руб. «Магистр не рассчитывал на такой скорый ответ» но его доводы оказались весьма убедительны. Ведь, озвучивая свои собственные страхи, он озвучил тайные мысли любого магистра из Совета магов. «Когда вы начнете», — уточнил у него главный маг. «Мои люди следят за домом, где укрылся адепт», — быстро ответил Руб. Хорошо, что часть ответов он успел продумать заранее, ведь магистру необходимо было обставить все так, как нужно ему самому. Сейчас этот маг, скорее всего... «Ожидает нападение, и я хочу дать ему немного времени успокоиться и расслабиться. Он должен быть не готов к очередному нападению. Наша операция должна завершиться стопроцентным его уничтожением». Мак замялся, но потом все-таки озвучил свою мысль. «И еще я бы предложил ликвидировать всех, кто контактировал с ним». Правда, завязана эта мысль была не на те предпосылки, которые он хотел выдать совету. Причина? спросил главный маг. «Он мог передать информацию о том, что происходит в нашем мире через кого-то из тех, кто контактировал с ним в последнее время, подтвердив эти сведения какими-то фактами, которые укажут на их полную достоверность и источник информации». «Принимается», — кивнул пожилой магистр и уточнил. «Сколько?» «Мои люди насчитали 27 существ. Это с учетом всех, кто хотя бы мельком мог соприкоснуться с магом». «Я решил не рисковать в этом вопросе и перестраховаться». И поднявшись, он протянул заранее составленный список. Руб не только его составил, но и досконально продумал легенду, по которой необходимо уничтожить каждого из тех, кто попал в этот список. Его личных врагов там не было, чтобы этим не вызвать подозрения. Все сейчас должны думать, что он работает только на благо гильдии. Зато там было несколько людей, кого не хотели бы видеть живыми, Некоторые из членов Совета, наиболее влиятельные. Как Руп и думал, на одну такую фамилию старый магистр обратил особое внимание. Он как связан с магом? взглянул глава Совета в глаза магу. Если честно, я знаю немного, солгал Руп. На самом деле они вообще не были знакомы, но ему нужно было сказать другое. Мне достоверно известно, что эти двое встречались несколько дней назад. Больше ничего. «Понятно», — кивнул глава совета. «Тут все?» «Да», — подтвердил толстый магистр. «Так, а эта девчонка тут что делает?» И глава гильдии удивленно перевел взгляд на Рупа. Тот спокойно посмотрел на него. «Адепт остановился в ее доме, так что все, кто там находится, должны умереть в первую очередь». На это магистру возразить было нечего. Он сам согласился на эти условия, а тут его загнали в угол. Тем более, это какая-то мелкая девчонка. «Хорошо, список утвержден», — кивнул глава совета, посмотрел на мага и протянул список обратно. Руб взял его и положил вместе с копией на стол. «Чтобы все были в курсе и потом не поступило никаких заявлений о превышении мной выданных полномочий», — и подписал оба экземпляра. Затем он передал их рядом сидящему магу. Тот просмотрел список и также подписал. И это сделали все. Маги понимали, почему Руб поступил именно таким образом. Круговая порука. Хорошо. Глава совета поставил свою подпись на документе последним. Так, когда вы начнете? Повторил он вопрос. В полдень. Днем обычно никто не ожидает нападения, а мы ему строим большой сюрприз. Усмехнулся маг. Принимается. Кивнул глава совета магов. И убедившись, что ни у кого вопросов больше нет, направился к выходу, но на пороге остановился и сказал, обращаясь к Крупу: «Постарайтесь убить маленькую Тинару быстро. Не нужно, чтобы девочка мучилась». Никто не ожидал от старого мага, который собственноручно замучил ее родителей, такой жалости к ребенку. Но толстый магистр наклонил голову. «Сделаю, как вы просите». Однако последние слова были услышаны не только толстым магистром, но и кем-то, кому они совершенно не предназначались. И в ответ прозвучал тихий, порыкивающий голос. «Я тоже сделаю». И этот неизвестный кинулся вслед за первой фигурой, вышедшей из зала. Это был именно тот, кто был ему нужен. «Мне повезло», — прорычал неизвестный. «Мне действительно повезло. Так удачно нарваться на какой-то совет магов, где обсуждали нашу будущую судьбу. И судя по тому, что я услышал, местные маги каким-то способом узнали» что Никая скрывается в доме куколки. Но как они это сделали? Этого я понять не мог. А потому мне следовало поговорить с самым информированным из тех, кто присутствовал на совете. А это, я так понимаю, тот самый старик, чьи требования и условия выполнялись всеми остальными беспрекословно. Вот он мне и нужен. И сейчас я отслеживал его ауру. Время начала штурма мне известно. Примерное количество нападающих тоже. Осталось выяснить причины и как нас нашли. Так, вот какая-то дверь. Замечаю я обычный контур в каменной стене. Быстро обследую стену вокруг. Есть небольшой рычажок. Отхожу в сторону. Вдруг это ловушка. Но нет. Двери открываются. За ними висит какой-то гобелин. Я выглядываю в коридор. Вижу удаляющуюся спину того, кто мне нужен. А также двух охранников, что стоят в коридоре. Проверяю их ауры. Видимо, в своих стенах, да еще так глубоко в недрах здания гильдии, они чувствуют себя вполне уверенно. Это их изгубило. Оба охранника валятся под действием плетения паралича. Выскальзываю в коридор, беру тела и утаскиваю их в потайной ход. Удар, еще удар. Теперь эти маги тревоги поднять не смогут. Проверяю, не выпало ли у них чего. Закидываю к телам какой-то кинжал, который подобрал на полу в коридоре. Видимо, раньше он принадлежал одному из охранников. «Все. Больше ничего не выдаст моего здесь присутствия. Запираю двери и крадусь по коридору дальше. Стены мрачные. Никакого тебе магического освещения, хотя на верхних этажах гильдии оно есть. И множество помещений с запертыми дверями. Тюрьма? Непонятно. В некоторых я ощущаю присутствие аур живых существ, некоторые совершенно пусты. Но я тут не за этим». Нахожу ауру мага. Так, он зашел в помещение, но перед его дверью еще двое магов. Эти также не защищены, и это их проблемы. Еще два тела начинают заваливаться, но я тихо подскакиваю к ним и подхватываю, не давая брякнуть им об пол. Так, а вот тот, кто мне нужен, защищен от магического нападения. Да и дверь, я ее слегка толкнул, оказалась заперта изнутри. И что делать? «Осматриваюсь. Есть соседнее помещение, и в него дверь вообще открыта. И что у нас тут?» «Ну, это как у нас на родине. Ставите сейф в двери, но забывайте укрепить косяки. В это помещение я через двери попасть не могу, но вот взорвав эту стену, да без проблем. Главное, чтобы этого мага не убило взрывом, а то столько трудов пойдет прахом. Затаскиваю охранников в это непонятное помещение, похожая на какую-то лабораторию, и запираю дверь изнутри. Наношу плетение взрыва, и поверх него рунную формулу плетения тишины. Хотя полностью звук и не погасит, но взрыв превратит в громкий хлопок. Все. Заваливаю на бок стол, укрываюсь за его столешницей. Раз, два, три, и пошел. Но вместо «пошел» в этот раз активация. Стену выносит напрочь. Это еще хорошо, что я додумался ограничить силу и область воздействия, а то на меня потом бы еще и потолок обвалился. А мне это не слишком нужно. Разгоняю пыль легким порывом воздуха и резко вперед. А не так прост. Уже оклемался и пытается соориентироваться, что же тут произошло. Но слишком медленно. Он не успевает. Удар, как самый надежный способ усыпления, вгоняет его в бессознательное состояние. Так. И что у нас тут? А не Некромант? Ну или кто он? На столе посреди комнаты лежит какая-то растерзанная жертва. Даже и не поймешь, мужчина это или женщина. И она еще живая. Видимо, я стал сентиментален. Росчерк ножа, и на столе лежит уже бездыханное тело. Аккуратно снимаю этого бедолагу. Все-таки мужчина, созданного магом своеобразного жертвенника. Только вот вся магия из него уходит не к какому-то конкретному божеству, а самому магу. И зачем это ему было? Ведь этот мир и так переполнен магией. И нужный тип магической энергии встречается тут в свободном виде практически повсеместно. Непонятно. Правильно говорят? Чужая душа, потемки. А у темного мага вообще, по определению, тьма. Но это его дело. Я же сейчас займусь своим. Поднимаю пожилого мага и укладываю его на алтарь. Он его создал, но никогда не думал, что когда-то окажется на нем сам. Плетения давно заготовлены. Ну, посмотрим, как быстро и много ты мне расскажешь. Маг держался долго. Меня это даже удивило. Похоже, я нарвался на кого-то с неимоверно высоким болевым порогом. Но тут не имеет значения, насколько ты силен и какую боль можешь вытерпеть. Это магия. Я найду именно ту боль и то состояние, которое тебе превзойти не удастся. В конце концов, старый маг мне все рассказал, и потом умер, как я ему и обещал. Это было то единственное, что я смог ему обещать в обмен на выданные мне сведения. Теперь я знал, как попасть в закрытое хранилище и библиотеку, где находятся наиболее ценные труды и литература, и какие артефакты там есть. Плюс я узнал, где здесь главный магический накопитель. Вот он и будет моей последней точкой, которую я должен посетить в гильдии. Все самое ценное находилось в хранилище, а войти туда можно только через кабинет главы совета гильдии. Охраны было много, но пока меня не замечали. Вот и кабинет. Странно, внутри кто-то есть. Подкрадываюсь к двери. Она приоткрыта. Это еще кто? Двое. И пытаются взломать дверь хранилища. Конкуренты? Мне с ними делиться не хочется. Убрать? И подставить их вместо себя? Как вариант. Это на время уведет след другую сторону. Так и сделаю. Опять незащищенная аура. Не пойму. Тут маги не нападают друг на друга, что ли? Похоже, что нет. Внедряю плетение. Активация. Тела падают. Прохожу мимо, проверяя их. Для надежности наложил еще одно плетение. Убивать не стал. Мне нужен след, если их будут искать открыл дверь той последовательностью рун, что передал мне маг, и зашел в хранилище. Действительно, очень много запрещенной литературы. Целые полки. Хомяк или жаба внутри меня лопнет. Но все я унести не смогу. Хранилище оказалось преогромным. Однако я знаю, куда мне нужно. Самые ценные книги по рунной магии, артефакторике и ритуалистике находятся в отдельном небольшом боксе. Там же и артефакты древних. Вскрываю его и быстро выгребаю все себе. Что еще? Есть немного времени, иду вдоль полок. Вдруг взгляд зацепился за странное название. Система преобразования энергетических структур, плетений и полей в рунные формулы. И передо мной два шкафа книг на эту тему. В основном все книги рукописные, но есть и несколько печатных изданий. Тут же лежит и какой-то небольшой артефакт. Все это я тоже забираю себе. Иду дальше. Так, а это что? Откуда-то из угла помещения тянет сильным магическим фоном. Иду туда. Еще один сейф, и фонит именно он. Кодов от него я не знаю. Если отмычка справится быстро, то без проблем. Активирую магический артефакт по перебору кодов. Работает долго. Даже дольше, чем когда пытался вскрыть хранилище древних. Но я его открываю. Три небольших браслета и больше ничего. Но браслеты очень знакомые. Нечто подобное я снял тогда с мертвого бога. Правда, так и не разобрался, что же это такое. Ну да ладно. Разберусь потом. Эти непонятные артефакты, которые были защищены гораздо лучше, чем все остальное, я тоже забрал с собой. Больше тут задерживаться не стоит. Возвращаюсь в кабинет главы гильдии и подхожу к телам неизвестных. Хранилище я открыл. Что мне нужно, забрал. Там еще очень много ценных вещей. Придете в себя минут через пять. У вас будет еще минут десять пошуровать там. Я так понимаю, вы не просто так лезли туда. Но когда закончите, обязательно закройте дверь в хранилище и уходите отсюда». Я немного помолчал. Надеюсь, вы все поняли. Теперь мне предстояло пробраться к накопителю гильдии. Следовало завершить свой план, а потом заняться теми, кто должен прийти к нам в гости. Глава Совета Магов подробно рассказал, где я смогу найти всех. Но все мне не нужны. Главное, я знал, где находится тот, кто предложил напасть на имение Тинары, И я не верил, что на дом куколки хотели напасть именно из-за того, что там сейчас находится Никая. Я спустился на нижний уровень. Тут уже можно забыть о скрытности, потому я просто парализовал, а потом вырезал всю охрану. «Так, я на месте». Гильдейский большой накопитель передо мной, и опять я готовлю мину замедленного действия. Все, плетение взрыва в ауру накопителя внедрено, активируется минут через 20. Мне этого времени хватит, чтобы покинуть гильдию. И по тайным ходам я нашел магическую дверь, через которую проник сюда, активировал ее и оказался за пределами гильдии. Тут мои дела завершены. Осталось еще одно, нужный адрес. Мне магистр назвал. Город Колос, Дом магистра Рупа. Ночь. Вот этот дом. Здесь живет некий магистр Руп. Именно он и затеял охоту на Тинару. И сейчас я спрошу у него, зачем это ему понадобилось. Особняк хоть и большой, но защищен неплохо. Правда, до гильдейской системы охраны ему как до небес. Пробираясь на территорию усадьбы, магистр должен был уехать к себе. У него совещание со своими людьми. Что-то много их у него. Больше полутора сотен. И тут очень много магов. И те звезды, которые ему обещали дать, уже здесь. Плохо. У них ауры оказались защищены. В то время как у многих других этого не было. И таким я сразу внедрил паралич. Даже магистр был не готов к схватке. Вот чем отличаются настоящие боевики, пусть и артефакторы, от теоретиков и политиков. Они всегда готовы к схватке, в отличие от всех остальных. Что мы можем сделать? Нужно воспользоваться тем, что сейчас все звезды сконцентрированы в одном месте. И хотя я не могу внедрить плетение в их ауры, это не означает, что я не могу сделать то же самое со всем остальным в доме, начиная с людей и заканчивая предметами. Подобную тактику я уже использовал, и результаты были неплохие. Мне необходимо лишь несколько минут суматохи. Только вот активировать все придется в тот момент, когда я уже буду готов напасть, да и подготовиться к схватке необходимо как следует. Черт, времени мало. Скоро рванет здание гильдии, и тогда все унесутся отсюда в том направлении. А значит, нужно использовать взрыв как часть плана. И я полез на балкон второго этажа. «Магистр Руб», — спросил командир одной из звезд. «Вы уверены, что в доме всего один маг?» «Да», — твердо ответил тот. «Мои люди доложили, что там маг, хозяйка особняка, один из ее служащих и постоялец, торговец-чел. Он точно не маг, с ним эльфийка. Как мне сообщили, он притащил ее на продажу, так что даже если она и маг, то сейчас в ошейнике, и нам она не опасна». «Хорошо», — кивнул занудный боевик. «Нужна ли зачистка и проверка дома?» «Нет», — всполошился маг. «Этим должны заняться мои люди. Мы разыскиваем секретные данные». Командир молча слушал его. Было видно, что ни он, ни другие командиры звезд не верят Рупу. Но тому уже было все равно. Совет дал свое дозволение, и в рамках приказа никто не посмеет перечить ему. «Тогда начнем, как и договаривались, в полдень», — согласовал с ним время штурма главный маг из атакующей команды. «Да». Магистр уже надоел этот докучливый боевой маг. Но и послать его он не мог, так как руководство операций совет передал именно ему. И еще, остальных людей из списка. Что Руб хотел сказать о других людях, упомянутых в списке никто не узнал, так как за окном прогремел сильнейший взрыв: Это на территории гильдии! сразу сориентировался командир боевых магов, и распорядился: Быстро туда! Но только он это произнес как начали взрываться люди и предметы, находящиеся в зале особняка, где они сейчас находились. «Что это?» – только и пробормотал магистр, а потом повалился и лишь с пола уже мог наблюдать, как в комнате возникла стремительная тень, убивающая магов. «Активация!» – скомандовал я себе, как только прогремел взрыв за окном. Следом за ним в зале подо мной началась серия взрывов. Это разрывало на части людей – и разносила на мелкие осколки предметы. Подо мной провалился пол, но так и было задумано. Я на волне взрыва свалился прямо на голову магом. Удар, удар, труп, труп. Плетение. Тут везде кровь. А кровь — это вода. Вода — это лед. И люди на нем стоят неустойчиво. Несколько магов заваливаются. Удар — пинок по отрубленной голове. Она летит прямо в лицо стоящему передо мной магу. Тот рефлекторно пытается уклониться, и новый удар. И еще один труп на полу. Следующая заготовка. «Я не использовал плазменные шары. Не было необходимости. Сейчас открытый бой. И от меня во все стороны разлетаются брызги из сотен и тысяч маленьких шариков раскаленной плазмы. А вслед за ними иду я и добиваю тех, кого не смогли убить они. Все. Дело сделано. Маги правы». Они слишком привыкли бить из-за угла и не готовы к открытому противостоянию. Я подхожу к лежащему магистру. У меня к нему всего один вопрос. Сажусь напротив него на корточке. «Зачем тебе понадобилась девочка и ее дом?» – тихо спрашиваю я, отрезая ему два пальца. Сейчас он будет лгать и стараться выкрутиться, а мне нужна правда. «Зачем?» И часть ноги откатывается в сторону. Глаза мага вылезают из орбит, но он все еще парализован, и не может ответить. «Я думаю, ты все мне расскажешь». И смахиваю ему нос и часть уха, а потом снимаю с него паралич. «Говори!» Тихо прорычал зверь внутри меня. «Портал!» Со слезами в голосе отвечает толстый маг. «В ее доме есть портал, и он ведет в очень перспективный мир, мир, где нет магов». «Идиот!» Проворчал я и чиркнул его по шее. «Ведь тут все просто». В мире, где нет магов, нет и магической энергии. чтобы они собрались там делать, а значит и нам туда дорога закрыта. Спасибо. Поднимаясь, благодарю я его. Ты нас предостерег от очень непростительной ошибки. И ухожу из дома мертвого магистра. Надо уезжать из города. Тут я настолько разворошил Улей, что он еще очень долго не успокоится.